Мне понравилась эта пара свежей юностью белозубой. Итальянец и итальянка. Целый день их встречаю повсюду. С загорелой бронзой тело цвет волос черней нельзя. Мне понравилась эта пара. Чистым чувством любуюсь я.